Иван Забелин. История русской жизни в двух томах. Научно-популярное издание. Том 1. Серия Народы земли. Минск, МФЦП, 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Сопоставляя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 Комментарии научного редактора.